«Сколько?» Деловым тоном спросил Тарзан и прибавил. «Я прошу сказать, какую я могу получить гарантию, что вы выполните ваше обещание. «У меня очень мало оснований доверять таким подлецам, как вы и мистер Роков». Павлова всего передернуло при этих словах. «Вы не в таких условиях»